Лысков. Лысков, подпоручик того же полка, в котором служил теперь Чагин, был по отношению к юноше, переведенного из армии, чем-то вроде покровителя, друга и приятеля. Чагин сошелся с ним более чем с другими, именно потому что их характеры оказались совершенно различны. Живой от природы, впечатлительный, вспыльчивый и благодаря своей молодости легко увлекающийся, Чагин очень скоро привязался к к старшему по годам, невозмутимо спокойному Лыскову, и между ними установилась та неравная, но именно вследствие своей неравности твердая дружба, при которой один позволяет питать к себе преданность, а другой ищет предметы для выражения этой преданности. Лысков стал для Чагина чем-то высшим, образцом для подражания, и тот, в свою очередь, чувствуя симпатию к молодому, доброму, порядочному малому, опекал его где нужно и руководил по возможности в новой для Чагина гвардейской столичной жизни. Лысков лежал у себя на кровати, закинув за голову руки. Без камзола, в одной рубашке и мрачно сосредоточенно смотрел в потолок, когда явился к нему Чагин. Тот, уже отлично знавший привычки и обычаи своего друга, сейчас же понял, что это значило. При его приходе Лысков нахмурился, но Чагин и это знал, и знал, что в сущности его друг и ментор очень доволен его приходу, только нужно было оставить его в покое, и он сам заговорит. И Чагин, молча поздоровавшись, как давно привычный человек, положил шляпу и трость, достал в углу трубку, закурил ее в печке и сел у окна, поджав ногу. Положение его усложнялось. Лысков, видимо, находился сам в крайне неприятных обстоятельствах, при которых трудно было ждать от него помощи. «Скверно, скверно», — повторял себе Чагин, пуская большие клубы дыма. «И чего я пришел сюда?» Но уйти ему не хотелось, потому что во всяком другом месте ему было бы еще хуже. Лысков в это время скинул ноги с кровати, прошел тоже к углу с трубками, закурил и стал ходить по комнате. «Это ни на что не похоже», — вдруг обернулся он к Чагину. «А что, опять проиграл?» — спросил тот. Нет, ты представь себе это такое счастье, ни одного удара, то есть ни одного хорошего удара. как на зло словно маленькую даст, большую бьет, маленькую даст, большую бьет и так весь вечер. Где же ты ты у дрезденши? Нет, это к невести, я тебя спрашиваю, скинув плечами, снова подхватил лысков, не обращая внимания на вопрос. Этого со мной никогда не бывало и как нарочно совсем незнакомый, Чагин поднял брови кто же такой? Поляк какой-то, Димановский, Дипановский, что-то в этом роде. Невысокого роста, черноглазый? Это Димпановский, я его видел у Дрезденши. он, говорят, в свитер приехал. — Какого Ржетувского? — Нового посла польского, которого Понятовский прислал, пояснил Чагин. Теперь поляки в моде, их всюду зовут, и у Трубецкого на балу они будут. О приезде Ржетувского Лысков, разумеется, слышал, но забыл о нем. — Его теперь не интересовали ни бал Трубецкого, ни польское посольство. Говорят, много народу будет, продолжал Чагин, думавший все еще о своем. И что за охота в сентябре балы назначать? Лысков снова не ответил. Он продолжал мрачно ходить, усиленно затягиваясь, причем переменил уже вторую трубку. «Нужно денег доставать», опять вдруг проговорил он. «А где их достанешь?» Чагин понял, что положение приятеля еще более скверно, чем его собственное. Он не ожидал, что в довершении неудовольствия проигрыша у Лыскова не оказалось достаточно денег для расплаты. Так ты еще должен остался с нескрываемым беспокойством, спросил он. И прискверно должен. У меня не хватило двухсот рублей, а в кармане было шестьдесят три, пятьдесят раньше спустил. И какую рожу этот поляк скорчил, когда я ему сказал до завтра, бр! И Лесков, словно отобдавшего его холода, дрогнул плечами при этом воспоминании. Чагин, не спрашивая, понял, что деньги выигравшему сегодня посланы не были и достать их Лысков не мог. «Скверная история», — процедил он. «Еще бы не скверная. В таких случаях обыкновенно ничего уже не отвечают, ведь не украду же я его денег. А он мне начал читать наставление, что, дескать, пожалуйста, не задержите, потому что я скоро должен обратно ехать в Варшаву. Точно боится, что не отдам. Ужас, что такое!» «Нужно сделать что-нибудь», — согласился Чагин. «Конечно, так нельзя оставлять. Вот и мне деньги нужны». Лысков обернулся на него. «А тебе на что?» «Новый мундир, к балу. Старым нельзя, потому что если рядом со мной другой станет, то заметно будет», поспешил Чагин привести довод, убедивший Захарыча. Пустяки махнул рукой Лысков с видом человека, ожидавшего сначала действительно чего-нибудь серьезного, но вполне разубедившегося в этом. «Как пустяки? Все-таки мне необходимо быть у Трубецких?» «Ну, пригласи портного, закажи ему, ничего не говоря, новый мундир. А когда он принесет его, назначь срок уплаты, когда появятся деньги. Портной тебе за это припишет к счету и останется очень доволен». «В самом деле, как это просто», — подумал радостно Чагин. «Да-да, конечно, это очень просто». «И ты думаешь, что так можно сделать?» — спросил он. «До сих пор в армии и здесь в прошлом году он задолжал лишь по мелочам, из которых, однако, составлялись суммы» но большие расходы делал на наличные. Лысков, несмотря на свое расположение духа, не мог удержать улыбку от наивного вопроса Чагина. И, усмехнувшись в усы, он еще раз махнул рукой на него и медленно заходил по комнате. Невольная искренняя радость, осветившая теперь лицо Чагина, старавшегося, однако, остаться серьезным, особенно успокоительно подействовала на Лыскова. Пройдясь еще раз за два по комнате, Он внезапно пришел в свое обыкновенное состояние ленивого покоя и опустился на кровать, опять закинув руки за голову. Но только теперь во взгляде его не было ничего мрачного. «Так ты думаешь, устроиться? почти уже весело?» спросил Чагин не столько про свое, сколько про дело приятеля. Он знал, что при каждой неприятности Лысков обыкновенно сначала ложился на постель, очень мрачный. Но затем мало-помалу словно махал рукой на все, решив, что оно устроится само собой – И отлюживался до тех пор, пока действительно все выходило так, как ему этого хотелось. И обычно всегда все устраивалось. Устроиться протянул Лысков и, вскинув ноги, поправил ими сбившийся край одеяла. И как ни в чем не бывало, они заговорили о предполагавшемся смотре.